Часть шестая. Майя. Задаваясь вопросом, трудно ли быть братом Майи Плесецкой, я, пожалуй, слукавлю, давая однозначный ответ. Конечно, было непросто, ведь принадлежность к фамилии еще со школы вменялась мне в вину. То и дело я слышал от одноклассников и педагогов. «Думаешь, тебе все можно, если ты брат?» Бесспорно, талант и известность Майи наполняли меня гордостью. Но часто это и мешало. Хотелось быть самим собой. А меня при каждом знакомстве представляли исключительно братом прима-балерины Большого театра Плесецкой. Иногда даже без имени. Единственное место, где я был счастлив это Куба. Когда Майя однажды прибыла с гастролями в Гавану, все вокруг говорили «Приехала сестра Азария!» Это был мой маленький реванш. Самое раннее воспоминание о Майе связано с ее приездом в Чемкент, где мы с мамой отбывали ссылку. Это было мое первое знакомство с ней. В свои два с половиной года Я, разумеется, не понимал, что такое сестра, но видел, как ее любит мама. Вскоре эта любовь передалась и мне. Я уже рассказывал, как Майя задавала ритм хлопками в ладоши, а я, облаченный в длинную ночную рубашку, радостно прыгал в кроватке под этот аккомпанемент. И Майя уверяла, что я танцую лезгинку. Еще помню дом пионеров в Чемкенте, где мама организовала балетный кружок, раковину-эстраду, на которой стоял рояль и пианистку, помню, очень эффектную женщину с горбинкой на носу. Она аккомпанировала самодеятельности, где участвовала и майя, исполнявшая матросский танец. По семейным преданиям, в ней очень рано проявилось безудержное стремление к танцу, И уже в три года она устраивала дома целые представления. Когда приходили гости, отец на патефоне заводил вальс из балета «Копелия», и маленькая Майя ко всеобщей радости принималась кружиться по комнате, стараясь в своих детских башмачках встать на пальцы, как будто она была на пуантах. Мама много лет как самую дорогую реликвию хранила эти стертые на носках туфельки. Однажды наша тетя Елизавета повела Майю на утренник в Большой театр. Детей развлекали балетом «Красная шапочка», где главную партию исполняла Мита. Увидев танцующую суламифь, Майя громко воскликнула «Подумай, какая красота!». Вернувшись домой, она принялась за собственную инсценировку увиденного спектакля попросила разделить комнату портьерой, спряталась за ней, оставив зрителей по ту сторону занавеса, после чего скомандовала «Поднимите занавес!». Наш дядя Эммануил выполнил требуемое, и представление началось. Майя танцевала за всех персонажей и, главным образом, за красную шапочку, которая грациозно порхала по Воображаемой полянке собирает цветы и вдруг страшно перепугалась, увидев перед собой рожденного ее фантазией волка. В самый драматический момент, когда Майя, вжавшись в угол комнаты, изображала ужас от встречи с хищником, она вдруг выпала из образа и важно объявила «Первое действие окончено, закрывайте занавес». Как вспоминала потом Мита, это представление окончательно решило судьбу Майи. Дожидаться ноября, когда племяннице исполнится восемь лет, тетка не могла, поскольку набор в балетную школу объявили в августе. Наплевав на строгие правила, она повела Майю в хореографическое училище Большого театра на вступительный экзамен. И ее приняли, несмотря на возраст не могли не принять. Представ перед членами приемной комиссии, Майя, не стесняясь и не робея, как остальные дети, сходу продемонстрировала все, на что была способна. Закинула ножку выше палки, выгнулась в мостике, встала на пальцы точно взрослая балерина, окончательно развеял сомнения приемной комиссии, исполненные ею реверанс. Майе повезло. Она попала в класс легендарного педагога Елизаветы Павловны Герд, недавно приехавшей из Ленинграда. Герд поставила ей фантастически выразительные руки. Она так и учила. В балете руки не менее важны, чем ноги. Мита, которая также была ученицей Елизаветы Павловны, вспоминала. Округлость в сочетании с элегантной удлиненностью. Мягкость рук ее учениц — фирменный знак от Герд. Кисть руки заканчивалась у нас удлиненно, напоминая виноградную гроздь. По этим признакам опытный балетный глаз всегда мог отличить воспитанец Герд в самом массовом кардебалете. Мы, ученицы Герд, свято следовали ее наказу перемещать руки из позиции в позицию никогда не показывая внутреннюю часть ладони. Движение идет от локтя, а круглая рука не скачет, а поет. Майны руки завораживали зрителей всего мира. Однако она не признавала в этом заслуги Елизаветы Палмы, которой начала дерзить с первых же уроков. На протяжении всей своей жизни Майя неизменно превозносила Агриппину Ваганову, с которой занималась в 1943 году. В это время Агриппина Яклина жила в Москве и 4 месяца вела в Большом театре класс совершенствования для солистов балета». Майя пребывала в твердой уверенности, что уроки Вагановой за столь короткий срок – дали ей гораздо больше, чем годы занятий под руководством Герд. До конца дней Майя жалела о том, что не решилась бросить столицу, когда Ваганова позвала ее в Ленинград. Я же всегда считал, что она взяла от Агриппины Яковлевны ровно столько, сколько ей было необходимо. «Продлись их совместная работа дольше», Ваганова непременно задавила бы ее своей авторитарностью. Она воспитывала технически безукоризненных балерин, но немногим ее воспитанницам удалось сохранить свою индивидуальность. Предполагаю, что Ваганова, добиваясь от Майи технического совершенства, столкнулась бы с ее эмоциональным и спонтанным характером. Майя не обращала внимания на мелкие огрехи, и не находила в себе желания их исправлять. Асаф Мессерр говорил, что разбросанность и бесшабашность юной Майи — это от стихийности натуры, от огромности дара, который, придет время, себя осознает. Но едва ли это устроило бы строгую и педантичную Ваганову. И тут уже не выдержала бы Майя, которая умудрялась конфликтовать даже с робкой и незлобивой Елизаветой Павловной Герт. Незадолго до ухода Майи, когда мы вместе были в Вербье, на юге Швейцарии, мы снова коснулись этой темы. «Говорила же мне Семенова, поезжай, ведь Ваганова умрет, и ты никогда себе этого не простишь», вспоминала она и с сожалением добавляла. «Так я себе этого и не простила по сей день. Я ей тут же возразил, «Слава Богу, что ты этого не сделала! Ваганова обязательно постаралась бы укротить тебя, и вы бы наверняка поссорились!» Прислушивающийся к нашему разговору Щедрин, как ни странно, поддержал меня. заре прав, у меня то же самое было с Шостаковичем». Если бы я еще какое-то время оставался рядом с Дмитрием Дмитриевичем, он бы задавил меня своим величием. Но переубедить Майю было невозможно. Настолько горячо она всегда отстаивала свои убеждения. Однажды наш кузен Азаремиссер, заявил в ее присутствии, что Иосиф Бродский по таланту выше Вознесенского. Что тут началось? Майя, дружившая с Андреем, и обожавшая его поэзию, страшно разгневалась и в запальчивости чуть не прогнала нашего бедного кузена. Как он посмел противопоставить стихии какого-то Бродского стихам гениального Андрюши, негодовала Майя. Будучи максималисткой до мозга костей, она из всех поэтов безоглядно признавала только Вознесенского, среди композиторов исключительно щедрена единственным гениальным педагогом, считала Ваганову, а лучшим модельером — Пьера Кардена. Балетную школу Майя окончила в 1943 году. Как верно подметила Сав, в театре появилась актриса, к которой нельзя было подходить с обычными мерками. Екатерине Васильевне Гельцер, Было достаточно посмотреть на Майю в крошечной вариации «Феи осени» из балета «Золушка», чтобы со всей ответственностью заявить «Шикарная балерина». Галийзовский, увидев ее впервые, назвал «гениальной». Выходя на сцену даже в незначительных партиях, Майя приковывала к себе зрительское внимание. Так, например, в небольшой роли уличной танцовщицы в Дон Кихоте. Она размахом и масштабом своего танца напрочь затмевала даже Лепишинскую китри. В последнем акте Дон Кихота Майя танцевала так называемую «прыжковую вариацию», после которой был выход вахтанга Чебукиани, исполнявшего роль Базиля. Но танец Майи вызывал в зале такой шквал аплодисментов, что Вахтангу Михайловичу пришлось стоять в кулисе, ожидая, когда стихнет буря зрительского восторга. Некоторую ревность по отношению к молодой, но уже очень успешной танцовщице испытывала Марина Семенова. Майя же, в свою очередь, относилась к ней с большим пиететом, поскольку та была ученицей Вагановой. Все, что Семенова показывала во время классов, Майя буквально схватывала на лету. Марине Тимофеевне оставалось только восклицать, «Ну, Майка дает! Я еще объяснить не успела, а она уже все сделала». То, что другим давалось с огромным трудом, Майя усваивала с легкостью. Сложнее давались лишь партии, которые до нее исполняли другие балерины. Своей яркой индивидуальностью она не вписывалась в рисунок роли, который считался каноническим. Так случилось со спектаклем «Ромео и Джульетта», в который ее ввели в 1961 году. Основная проблема состояла в том, чтобы выйти из привычного образа Джульетты, созданного Галиной Улановой. В этих рамках майе было попросту тесно. В итоге она замечательно сделала эту роль. В ее интерпретации Джульетта Юная, страстная девушка, готовая на самопожертвование во имя любви. Это была Джульетта эпохи Возрождения. Майя разрушала незыблемость традиционной трактовки роли, которая началась с Улановой и была продолжена множеством других балерин. О такой трактовке Майя безапелляционно говорила. «Недопеченный блин». Поскольку Майе при ее таланте многое давалось легко, она не очень жаловала репетиции. Бесконечное повторение одних и тех же действий ей притило. А заучивание нового казалось каторжным испытанием. Именно по этой причине она не выучила ни одного иностранного языка. Предпринимала множество попыток, брала уроки, занималась, но зазубривание было выше ее сил то же получилось с вождением автомобиля. Когда у Майи в 1956 году появилась первая «Волга», возникло желание научиться управлять автомобилем так же, как это делала в свое время ее кумир Лиля Брик, одна из первых женщин в СССР, севших за руль. Майя, полной решимости, взяла несколько уроков вождения, но вскоре бросила их в силу своего бешеного темперамента. Будучи натурой крайне нетерпимой, она не могла спокойно воспринимать других автомобилистов, которые ей мешали, и была готова выскочить из машины, чтобы высказать все, что о них думает. К большому счастью, Майя довольно скоро поняла, что с ее энергией, часто перехлестывающей через край, садится за руль небезопасно и рассталась с этой затеей. Она не отвлекалась ни на что постороннее, целиком отдаваясь балету и проводя в театре все время. Первой любовью моей стал ее сценический партнер, солист балета Слава Голубин из знаменитой династии Голубиных. Родоначальником династии был Владимир Голубин, солист Большого театра, который довольно много танцевал с Суламифью Михайловной. Его сыновья Слава и Володя по примеру отца, пошли в балет, но, к сожалению, как и отец, рано пристрастились к алкоголю. Конечно, отношения с Майей могли бы длиться гораздо дольше, если бы не беспробудные пьянки. Они расстались. А через какое-то время Слава повесился у себя дома на водопроводной трубе. Майя узнала об этом в поезде по дороге в Ленинград, куда мы отправились с ней вдвоем смотреть премьеру «Спартака» в постановке Якобсона. Замуж Майя впервые вышла тоже за своего партнера Мариса Лиепу, который не без ее помощи попал в Большой театр. Несмотря на то, что Марис с отличием окончил Московское хореографическое училище, ему надлежало вернуться в Ригу, откуда он был родом. Резолюция была такова. Национальные кадры должны закрепляться на местах. В следующий раз Лие повернулся в Москву во время декады латышского искусства. Балет «Сакта свободы» с участием Мариса увидела Майя, после чего пригласила его в партнеры для участия в Днях культуры СССР в Венгрии. Не увлечься Марисом было невозможно. Всокий статный красавец!» Очень самоуверенный, родистый, по-европейски халеный. Словом, в Будапешт они отправились уже мужем и женой. Для нас замужество Майи стало полной неожиданностью. Не предупредив никого, они с Марисом расписались в районном ЗАГСе. После регистрации Майя привела новоиспеченного супруга к нам домой и объявила маме. «Мы с Марисом поженились». «Ну, с этим не поздравляют», — вскользь обронила мама, которой с самого начала было понятно, что этот брак долго не продлится. Так и случилось. Майя с Марисом не ссорились, не колотили тарелки, просто очень скоро осознали, что не подходят друг другу. Официально их брак просуществовал около трех месяцев, но совместная жизнь продолжалась не больше пары недель. Примерно в то же самое время, а именно в 1956 году, Майя оказалась под пристальным вниманием КГБ, спровоцированным ее знакомством со вторым секретарем английского посольства Джоном Морганом. Тот сам подошел к Майе на одном из приемов и заговорил на русском языке. Надо сказать, Майя тогда регулярно получала приглашения на торжественные приемы, в том или ином посольстве. На приглашение она откликалась часто и с большой охотой, что автоматически привлекало внимание КГБ. С кем общалась? О чем говорили? Практика посещений подобных светских раутов поощрялась со стороны органов госбезопасности только в том случае, если по окончании мероприятия они получали подробный отчет. От Майи никакого отчета невозможно было дождаться. А знакомство с Морганом в английском посольстве состоялось по случаю гастролей в Москве королевского балета Великобритании во главе с его основательницей Нинет де Велуа. Морган прекрасно разбирался в балете. Завязалась беседа, и сотрудники КГБ тут же взяли чересчур общительную балерину на карандаш. После того, как Морган посетил выступление Майи в зале Чайковского и дважды побывал у нас в гостях, за ней была установлена слежка. Под окнами квартиры в Щепкинском проезде нередко дежурила одна и та же машина. Заметив в очередной раз уже примелькавшийся автомобиль, мы с Аликом решили проверить его номер через славу Погожего, истового балетомана занимавшего одну из канцелярских должностей в ГАИ. Чтобы не посвящать постороннего человека в столь щекотливое дело, мы сочинили легенду, будто маю обхамили из окон этой машины. Слава, страстный поклонник ее творчества, моментально согласился выполнить нашу просьбу, за что и поплатился. Его засекли в тот самый момент, когда он искал в служебной картотеке номер интересовавшего нас автомобиля. Когда у Славы сурово спросили, чем вызвано его любопытство, он слово в слово повторил нашу легенду. «Из окон этой машины обхамили одного человека». «Из окон этой машины никого обхамить не могли», — услышал он в ответ. И практически моментально, без вины виноватый, Слава был снят с должности. Мы все жили тогда в постоянном страхе. Подозрение вызывала буквально каждая мелочь. Помню внезапный визит монтера с телефонной станции, который заменил всю телефонную проводку в нашей квартире. Работал он очень четко и аккуратно. Потом выяснилось, что никто мастера не вызывал. Тщательно просмотрев чуть ли не каждый сантиметр новой проводки, Мы решили, что он запросто мог установить в квартире какие-то подслушивающие устройства. Какой интерес Майя сама по себе представляла для органов? Я думаю, главным объектом слежки, конечно, был Джон Морган, хотя ее могли заподозрить в подготовке побега за границу, поскольку события развивались накануне гастролей Большого театра в Лондоне. В семье царила нервная обстановка. Ведь о том, кто отправится в поездку, а кто останется в Москве, объявили незадолго до отправления в столицу Великобритании. Дома, например, оставили Алексея Ермолаева, которого также подозревали в возможном побеге. Солиста Эсфандьяра Кашани не выпустили, придравшись к его полуперсидскому происхождению. Когда выяснилось, что на гастроли не берут Алика, Майя ринулась просить за него, абсолютно уверенные, что уж она в Лондон едет непременно. Ведь и Морган, и посол Великобритании в СССР Уильям Хейтер, с которым Джон познакомил ее на одном из приемов, уверяли, что это вопрос решенный. Чувствуя их поддержку, Майя написала тогдашнему директору Большого театра Михаилу Ивановичу Чулаке письмо, в котором в ультимативной форме потребовала включить Алика в поездку. В противном случае она угрожала уйти из театра. Простить эту дерзость ей не могли, и просьбу освободить от обязанностей удовлетворили. Вскоре, правда, милостиво приняли назад, дав возможность написать покаянное письмо на имя министра культуры Михайлова. Но ни о каком Лондоне не было и речи. Помню, как мы целой группой неблагонадежных артистов стояли у театра, провожая коллег. — Ну и что делать? Куда деваться? И Эсик Кашани, пострадавший из-за происхождения отца, вдруг предложил. — Они все в Гайд-парк, а мы Айда в зоопарк. Майе предстояло станцевать Лебединое озеро с частью трупы, которая осталась в Москве. Весть... А выступление опальной Плесецкой моментально облетело Москву. Кассы осаждались желающими заполучить заветный билет. Накануне спектакля раздался звонок из приемной Фурцевой. Майю соединили с Екатериной Алексеевной. — Я вас очень прошу, Майя Михайловна, сделайте так, чтобы не было слишком большого успеха. — Я могу, Екатерина Алексеевна, не танцевать вовсе. Ответила Майя. Их отношения с Фурцевой всегда были противоречиво дружественными. С одной стороны, Фурцева ее обожала. Майя вспоминала, что Екатерину Алексеевну можно было растрогать, увлечь, переубедить, пронять. Она была живым существом, а не канцелярской куклой из папье маше. Одно время Майя с Фурцевой дружили домами. С другой стороны, Екатерина Алексеевна, ставшая впоследствии самым заметным министром культуры СССР, защищала эстетику соцреализма, ярым противником которой являлась Майя. Когда Екатерина Алексеевна категорически не приняла Кармен-Сюиту, дружеские отношения с ней были кончены раз и навсегда. Майю нельзя было гладить против шерсти, простить фурцевые неприятия своего главного детища она не могла. Но это все случится позднее. Мы же вернемся в 1956 год, в день, когда на сцене Большого театра давали «Лебединое озеро», в то время как основная часть трупы гастролировала в Лондоне. За несколько часов до начала спектакля произошла беда, у Майи свело ногу. Очевидно, сказались напряжения последних недель и бесконечные переживания по поводу предстоящего выступления. Не танцевать невозможно. Но как быть? Майе не то что танцевать, на ноги подняться не могла. Массажист Большого театра, разумеется, тоже укатил в Лондон. А ну как на гастролях кого прихватит? Из неопубликованных дневников нашей мамы Рахиль Михайловна Миссерер. Я подумала, что массажист наверняка должен быть у футболистов. До спектакля оставалось несколько часов. Кто-то сказал, что массажиста можно найти в доме Красной Армии. От нас добежала до Трубной площади, оттуда на одиннадцатом троллейбусе как раз до нужного места. Приезжаю. Где? Куда идти? Говорят, уже ушел. Как? Где же его искать? Дали домашний адрес. Далеко. От вокзальной площади пройти улицу после моста еле нашла. Массажист с женой сидели на кухне и пили чай из блюдечек. «Сейчас, — говорит, — допью чай и поедем». «Времени нет», — взмолилась я. «Нам повезло. Удалось быстро поймать такси. По дороге я все ему объяснила. Как только приехали, Владимир Иванович Ракчеев, так звали массажиста, стал распаривать ноги Майи горячими компрессами, массировать, растирать всяческими маслами. Облегчение пришло практически сразу после всех манипуляций. И спектакль состоялся. Огромный зал Большого театра был забит до отказа. Сидели на ступеньках, в проходах, разве что не висели на люстрах. Яблоку казалось негде упасть. Я прекрасно помню выход Майи, ее первое появление во втором акте. Шаги, потом падыша, после которого она застыла в лебединой позе в четвертой позиции перед тем, как сделать глиссад пике. Во время этой паузы случилось невообразимое. Зал в буквальном смысле взорвался неслыханными овациями. Майя продолжала недвижимо стоять в выжидательной позиции, чтобы начать вариацию. Овация не смолкала, и дирижер не мог продолжить спектакль. Это была настоящая манифестация в ее поддержку. Очевидно, этой демонстрации ждали и предусмотрительно расставили дополнительных контролеров. Почти в каждой ложе дежурили сотрудники в штатском. Они старались засечь самых ретивых диверсантов. По воспоминаниям мамы, жена председателя КГБ Серова, толстая баба, из портера пальцем показывала на тех, кто особенно рьяно скандировал. После спектакля самых преданных поклонников Маи вызывали в управление милиции на Петровку. Допытывались, не была ли акция протеста спланирована заранее самой виновницей торжества. Не раздавала ли им билеты? Шуру Ройтберг, пожалуй, самую верную почитательницу Майи, прорабатывали несколько часов. Но что она могла сказать? Признаваться было не в чем, ведь никакого сговора, конечно, не было. Цветы покупали сами, инструкций никто никаких не давал. А лебединые с плесецкой... Уже само по себе было поводом для овации. Кстати, Шура за годы поклонения Майи превратилась в настоящего друга семьи. Она была одинокой, невзрачной женщиной, всю жизнь страдавшей нервным тиком, который выражался в ежесекундном шмыганье носом. Эта ее особенность страшно раздражала окружающих. Шура боготворила Майю и была для нее после домработницы Кати самым необходимым человеком, на которого нередко оставляли московскую квартиру. В августе 2000 года Шура трагически погибла от учиненного террористами взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади. Два года после того легендарного спектакля в 1956 оказались самыми тяжелыми для Майи в заграничные поездки по-прежнему не брали. Так мимо прошли гастроли в Швеции и Финляндии, куда вместо нее отправилась Стручкова, хотя принимающая страна приглашала Майю. В Париж по ее персональному приглашению поехала Ирина Тихомирнова. Не удалось выступить и в Бельгии в 1958 году. Напрасно Майя обивала пороги дирекции. Отвечали ей одно и то же, «Вы необходимы театру». Сильные миры сего, добиться приема, у которых стоило большого труда, рассыпались в комплиментах, обещали разобраться, но дело с мертвой точки не сдвигалось. Бесконечные письма прошения не удостаивались ответа. «Попало в семье. Алик также оставался невыездным. Меня же, после окончания хореографического училища, не взяли в Большой театр, о чем я уже рассказывал. Майя страшно переживала, но поделать ничего не могла. В сложившейся обстановке ей даже пришла в голову шальная мысль бросить Большой и перебраться в Тбилиси, куда ее давно звал Вахтанг Чебукиани, руководивший балетной труппой Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили. Все изменили знакомство с Родионом Щедриным, которое произошло в доме Лили Юрины Брик и последовавший за знакомством Роман. Мы с Аликом обрадовались появлению в нашем доме Щедрина, приняли его как третьего брата. Подкупали не только природное обаяние, легкость и талант, но и сходство увлечений. Так же, как мы с Аликом, Щедрин любил лодки, автомобили, водные лыжи, занимался спортом, поэтому общий язык с новым ухажером сестры был найден моментально. К тому же ему удалось невозможное — укротить стихию по имени Майя, за что к нему сразу очень прониклась и мама. Она непрестанно переживала за дочь, буйный и взрывной характер который. Часто толкал ее на необдуманные поступки. Когда Майя взбрыкивала, мама обреченно констатировала. Ну вот, маечки опять вожжа под хвост попала. Щедрин с самого начала уверенной рукой взялся за эти вожжи и всю их с Майей совместную жизнь мастерски справлялся с ее неконтролируемым и спонтанным характером. Несмотря на то, что к нашей маме Щедрин относился с большим уважением, любил при этом цитировать Лилю Брик, сказавшую однажды, «У маи есть один существенный недостаток, у нее слишком много родни». Придерживаясь того же мнения, Родион не только сам сторонился наших многочисленных родственников, но и постепенно отгораживал маю от людей, окружавших ее всю жизнь. Не просто складывались отношения ущедрена и с собственной матерью. Она работала старшим экономистом в бухгалтерии Большого театра, звали ее Конкордией Ванна. По сути своей, она была настоящей дискордией, ибо согласия в их семье не существовало. Однако, несмотря на семейные распри, она очень ревновала Родиона к Майи и поначалу всячески противилась их связи. Как и каждая мать, она была абсолютно уверена, что находиться рядом с ее сыном — большая честь, которой достойна не каждая женщина. Когда же, вопреки желанию Конкордии Иваны, Родион и Майя все-таки расписались, она стала завидовать успехам Майи, получавшей все свои звания раньше щедрена. Благодаря Родиону с Майи сняли ярлык шпионки. Вообще в то время молодая порсаль советских композиторов пользовалась широким признанием. Александра Пахмутова, Микаэл Тривердиев, Андрей Петров были знаковыми героями оттепельного поколения. Поэтому брак с одним из самых молодых членов Союза композиторов позволил Майе стать более благонадежной в глазах номенклатуры. Щедрин сам от имени Майи написал письмо Хрущеву очень личные и убедительные, и сумел через Евгения Петровича Питовранова, заместителя председателя КГБ, передать его прямо в руки Никите Сергеевичу. Расчувствовавшийся первый секретарь ЦК КПСС, прочитав покаянное послание, положил конец преследованию Майи со стороны КГБ и дал отмашку выпустить ее вместе с балетной труппой Большого театра на гастроли в Америку в 1958 году. Приняли в театр после девятимесячного простоя и меня, поскольку все, происходящее с сестрой, неизменно аукалось и мне. Майя любила повторять «Щедрин дарил мне не бриллианты, а балеты и удержал меня на плаву, но в то же время». Она вспоминала один из разговоров с Лилией Брик, когда Родион обронил «Я все делаю для Майи, все». «Но и для себя тоже», — ни секунды не задумываясь, заметила проницательная Лили Юрьевна. «И действительно, то, что произведения Родиона в таком количестве оказались на сцене Большого театра, в значительной степени заслуга Майи. Как прима-балерина...» Она могла позволить себе выбирать репертуар, и неудивительно, что она отдавала предпочтение сочинениям супруга, которые, возможно, не всегда были идеальны для балета. Исключение «Конек, горбунок» и «Кармен». Но тут имя Щедрина стоит рядом с гением Бизе, чью музыку он существенно переработал. К слову сказать, Нам с Аликом не единожды доводилось переносить кармен на сцены многих театров нашего бескрайнего государства. Поскольку я сам танцевал Хозе, то передавал хореографию Альберту Алонсо практически из первых рук. Алик занимался солистами и кордебалетом. Кармен мы ставили в Киеве, Одессе, Харькове, Свердловске, Уфе. Это был налаженный конвейер — который очень приветствовал Щедрин, поскольку множилась слава его балета. В шутку я говорил «Вот что значит советская власть плюс карменизация всей страны». Балеты Щедрина давали моей возможность не зависеть от главного балетмейстера Театра Григоровича, отношения с которым в какой-то момент окончательно испортились – хотя переход Юрия Николаевича в Большой театр из Кировского первоначально ею приветствовался. Леонид Михайлович Лавровский почти ничего не ставил, а Григорович был молодым перспективным хореографом, имевшим к тому времени за плечами две замечательные постановки в Ленинграде «Каменный цветок» и «Легенда о любви». Когда возникла идея перенести «Легенду о любви» на сцену Большого, Фурцева вызвала Майю и сказала, «Если вы будете танцевать в этом спектакле, Григорович сюда приедет. Если нет, пусть остается в Кировском». Майя, возлагавшая большие надежды на нового балетмейстера, с жаром подтвердила свое участие в «Легенде о любви». Правда, танцевала она этот балет недолго. Вскоре после премьеры возникли проблемы со спиной, и больше она в этом спектакле не участвовала. Но Юрий Николаевич уже стал главным балетмейстером Большого театра. Их дальнейшее расхождение обросло разными мифами, но суть конфликта, на мой взгляд, лежит на поверхности. Григорович в ущерб Мае выдвигал на центральные роли обожаемую им Наталью Бессмертнову, на которой женился в 1968 году. Во Франции на один из ответственных спектаклей он вместо Майи поставил бессмертову. Этого она не могла простить. Конфронтация началась с банальной истории, а закончилась настоящей войной. Обиды росли как снежный ком. Это касалось не только Майи, но и Володи Васильева, и Кати Максимовой, и Мариса Лиепы, с которыми у Григоровича начались персональные конфликты. Он ссорился с людьми, принесшими ему славу. Я помню, как Марис приходил в кабинет Юрия Николаевича с просьбой дать ему ту или иную партию, но получал в ответ «Марис, я вас в этой партии не вижу». Лиепа выходил из кабинета Григоровича страшно расстроенный. Немилость со стороны художественного руководителя стоила ему здоровья. Если проследить хронологию постановок Григоровича, то можно отметить, что каждый новый балет, созданный им, был слабее предыдущего. Повторить успех новаторских каменного цветка и легенды о любви ему не удалось. Его балеты, выполненные в панфлетном жанре, при всей своей яркости не стали новой страницей в хореографии. Однако и «Спартак», и «Иван Грозный» являвшиеся вершиной соцреализма, стали на долгие годы эмблемой Большого театра. Последним спектаклем, поставленным Григоровичем на прославленной сцене, был «Золотой век», на который даже сочинили эпиграмму. «В перестановке смысл большой. Скажу, как друг ваш пламенный, цветок, быть может, золотой, а век уж точно каменный». Майя находила спасение в балетах «Щедрина» в собственной постановке. Первым опытом стала Анна Каренина, которая пользовалась успехом у публики. Майе помогали в постановке «Моя одноклассница» Наташа Рыженко и ее тогдашний муж, артист балета Виктор Смирнов. Следующие балеты «Чайка» и «Дама с собачкой» были менее богаты с хореографической точки зрения. Премьера Карениной состоялась в 1972 году. Адамус с собачкой впервые показали в 1985. Тринадцать лет между спектаклями. Майя танцевала с той же отдачей, но балеты состояли из сплошных адажу, во время которых ее носили на руках, почти не ставя на пол. Танец строился на движениях корпуса выразительности рук. Для музыки щедрина. Возможно, имело смысл использовать более современный хореографический язык. Однако само присутствие Майи на сцене покрывало все несовершенства постановок. Зрители были счастливы. И если Ванне Карениной прекрасно танцевали и другие балерины, то остальные балеты Щедрина после Майи не исполнялись, поскольку только она могла вытянуть их своей индивидуальностью. В 1988 году Юрий Григорович вывел на пенсию Владимира Васильева, Екатерину Максимову, Михаила Лавровского, Нину Тимофееву, Наталью Бессмертнову и Майю. Каждый из них давно перешагнул пенсионный рубеж. Максимовой и Васильеву было по 40 лет, Тимофеевой – 53. Майе и вовсе к тому времени исполнилось 63 года. Со всей страстью, на которую только была способна ее пламенная натура, Майя возненавидела Григоровича. Но если в случае с Юрием Николаевичем ненависть Майи поддавалась хоть какому-то логическому объяснению, то разрывы отношений со многими близкими, ей некогда людьми, казались особенно досадными и болезненными. Многолетние дружеские связи она рушила безжалостно и больше к ним никогда не возвращалась. Эта участь постигла и Васю Катаняна, сына Василия Абгаровича, который с юности ходил на все спектакли с участием майи, боготворил ее, снял о ней один из лучших документальных фильмов. Не прошла испытание временем, и дружба с Лилией Юрьевной Брик. Причина была нелепейшая. К очередному юбилею Маяковского готовили фильм, который должен был снимать Сергей Юткевич. Закадровый текст доверили читать Игорю Ильинскому, а написать музыку к картине попросили щедрина. Сославшись на занятость, тот отказался, чем вызвал гнев Лили Юрьевны. Услышав по телефону его отказ, она в сердцах бросила трубку. Щедрин оскорбился, не считая себя виноватым в ссоре, а Майя за него. Майя могла сильно обидеть человека, часто незаслуженно. Доставалась и мне, и Алику, и маме. Мама на всякую несправедливость со стороны Майи говорила, «Это у нее бзик». Она была готова простить ей «все на свете», как и каждая мать. Когда же бзик проходил... Майя могла быть доброй, щедрой и не помнила ссор. Я никогда не обижался на нее, зная, что затмение скоро пройдет. Но однажды очередной Майян Бзик спровоцировал между нами ссору, растянувшуюся надолго. Именно в это время она писала свою книгу «Я, Майя Плесецкая», в которой ни разу не упоминается мое имя. Лишь единожды, она вспомнила на страницах своих мемуаров о маленьком братике, которого вместе с матерью отправили в ссылку. Эта размолвка произошла в период нашей совместной работы в испанском национальном балете, который Майя по приглашению Министерства культуры возглавила в 1988 году. Я же приехал в Мадрид по приглашению Рея Барра, который руководил трупой до нее. Не сговариваясь заранее, мы одновременно оказались в Испании и стали работать вместе. Лицом балета, конечно, была Майя. Это был ее второй опыт руководства балетной труппы после Римского театра оперы и балета. Но полноценным руководителем назвать ее было сложно. Она не воспринимала должность всерьез и хотела только танцевать, а не просиживать часами в бюро, занимаясь административными делами. Поэтому вся техническая часть лежала на нас. Составы исполнителей, репетиции, классы. Такие руководители, как Бижар, Пити, Ноймайер, постоянно находились в репетиционном зале и держали под контролем весь рабочий процесс. А Майя улетала к Щедрину, потом возвращалась, снова улетала на какие-то гастроли и опять возвращалась в Мадрид. Она не могла запомнить точного порядка движений, и каждая репетиция под ее руководством — экспромт. Труппа меж тем жила своей жизнью, приглашались хореографы, ставились балеты, к которым Майя имела косвенное отношение, что, впрочем, не мешало ей с гордостью вспоминать. Мы разучили и показали публике балеты Фокина, Баланчина, Бижара, Мендеса, Альберто Алонсо и старую классику, отдельные акты из Лебединого, Раймонды, Пахиты. Но что говорить, в Испании Майю носили на руках. Она прекрасно понимала, что является витриной труппы. Сделав ставку на прославленное имя, Министерство культуры Испании не прогадало. Если на афише значилась «Майя Плисецкая, успех постановки был гарантирован. К тому же она сама участвовала в спектаклях, вызывая у публики неизменный восторг. Майя очень любила выходить на поклоны. На нескончаемые аплодисменты она снова и снова выбегала на сцену и, если была возможность, непременно бессировала. Помню, как после очередного спектакля я, подняв край занавеса, ждал, когда она, раскланявшись, вбежит в образовавшийся проем и окажется за кулисами. Раскланялась, вбежала, отдышалась. И снова устремилась на поклон. Я же в этот момент, почувствовав, что аплодисменты затихают, опустил край занавеса и Майя, ринувшаяся к публике, с разбегу влетела в его оборотную сторону. Она тогда страшно разозлилась на меня, вспылила, но потом, как всегда, успокоилась, не помнила обиды и даже прислала записочку. «Азарочка, я переживаю, что тебя обидела. Пожалуйста, не сердись, очень прошу, целую». Когда Майя в очередной раз возвращалась в Мадрид, На нее обрушивался шквал вопросов, жалоб и претензий, которых всегда хватало. Кому-то не дали станцевать желаемую партию, кого-то не устраивал гонорар. Разобраться с каждой жалобой Майя не могла, что просто-напросто выводило ее из себя. Языковой барьер только усугублял положение. «Мне, конечно же, было гораздо легче», — изъясняясь на испанском — Я мог сам решить возникшие проблемы, но занимал буферную должность, и именно мне попадала за малейшую неудачу. Майя, с чьей-то подачи, начала думать, что я стараюсь ее подсидеть. Каждое свое невыполненное желание она объясняла заговором и кулуарными интригами. Одним из камней преткновения между нами стала танцовщица, которую звали «Аранча». Ее отец занимал высокий пост в Министерстве культуры Испании, из-за чего Майя этой девочке очень благоволила. Своенравная и капризная оранча требовала к себе повышенного внимания и страшно обижалась, если получала его, как ей казалось, не в полной мере. Я же не позволял себе никакого фаворитизма и уделял равное внимание всем подопечным». Оскорбленная балерина при каждом удобном случае жаловалась на меня Майе, а та, вызывая меня к себе, раздраженно восклицала. — Ты что, не знаешь, кто такая оранча и чья она дочь? Еще одним предметом наших постоянных расприй была бывшая кардобалетная танцовщица из Большого театра Валя Савина, которая занимала в труппе должность ассистента художественного руководителя. Валя, как и Майя, училась у Елизаветы Павловны Герт и была однокурсницей Кати Максимовой. Она ассистировала мне в Штутгарте, когда я ставил Раймонду. Там же, в Штутгарте, Валя фактически поставила Залепишинскую Шопениану, хотя постановщиком значилась именно Ольга Васильевна. Савина попала и в Испанию, где выполняла репетиторскую работу. Валя отличалась довольно резким характером, поэтому, когда Майя возвращалась в Мадрид и начинала вмешиваться в проделанную без нее работу, та твердо отстаивала свои позиции. Майя, в свою очередь, пользуясь высоким положением художественного руководителя, крушила все наши наработки. Разумеется, эти обстоятельства не способствовали ни рабочим, ни тем более дружеским отношениям. Майя откровенно не любила Валю, а поскольку мне приходилось больше всего работать с Савиной, автоматически доставалось и мне. Когда двухлетний контракт Майи с испанским национальным балетом закончился, его не стали продлевать. Собственно, речь не шла о длительном сотрудничестве. К тому же Майя, как главный балетмейстер, очень дорого обходилась бюджету страны. Контракт гарантировал не только достойный гонорар, но и проживание в лучшем номере пятизвездочного отеля, а также круглосуточное обслуживание автомобилем класса «Люкс» с персональным водителем. В прессе регулярно появлялись статьи с заголовками «Во сколько обходится Испании Майя Плесецкая?» Журналисты подсчитывали, сколько, например, стоит большой черный «Мерседес», который часто стоял в бездействии. Водитель, испанец двухметрового роста по имени Карлос, всякий раз, задавая Майе вопрос «Я вам понадоблюсь еще?», получала в ответ «Подождите, я еще не знаю». Будучи натурой спонтанной, Майя практически никогда не могла спланировать свое время. Водитель ждал часами, а часы простоя стоили денег. После отъезда Майи из Испании я еще некоторое время оставался в театре, давал классы уже под руководством Начо Дуато, которого, к слову сказать, сам предложил Майи пригласить в театр. Почему именно его? Я прекрасно знал, какое количество способных испанских танцовщиков, не сумев найти работу на родине, уезжают за границу. И мне казалось логичным и правильным появление в театре испанского хореографа, с которого началось бы формирование на 100% испанской труппы. Ведь в Испании обязательно должен был быть свой балет, такой же, как в «Ласкало» или в «Гранд-Опера». При разработке плана на новый сезон я вспомнил о Начо Дуато, своем ученике из школы «Мудра», который в то время жил и работал в Голландии. Начо приехал в Мадрид в тот самый момент — когда у Майи заканчивался контракт с театром и вскоре был назначен художественным руководителем национального балета Испании. Вступив в должность, первое, что он сделал, вопреки моему желанию создать действительно национальный балет, так это отстранил от работы танцовщиков классического репертуара, а частью труппы стал заниматься исключительно современной хореографией. Почти не работавшие классики получали зарплату, томились в бездействии и горько шутили по этому поводу. У нас были русские, которые хотели создать испанский балет, а пришел испанец и всех разогнал. Охлаждение в отношениях с Майей и после Испании продолжалось еще некоторое время. Но в конце концов оно сменилось сближением, ведь после ухода из жизни Алика и мамы. Мы были друг для друга самыми родными людьми. В последние годы жизни Майи мы виделись особенно часто. Они с каждый год приезжали на музыкальный фестиваль в Вербье, который находится в полутора часах езды от Лозанны, где я жил. Моя жена Люба возила Майю по магазинам, где та покупала новые наряды, бесконечные кремы и, главным образом, обувь, которую, впрочем, никогда не носила. Возвращаясь из магазина с очередной парой, она примеряла ее и тут же откладывала, потому что находила в обновке какое-то неудобство. И продолжала ходить в одних и тех же туфлях на небольшом каблучке, к которым привыкла. Майю страшно увлекал сам процесс покупки. Она обожала магазины, обожала покупать. Такой она была с детства и не поменялась до конца жизни. Я помню мамин рассказ о том, как они с Майей в канун Нового года ехали в трамвае мимо Большого театра. Маленькая Майя, сидя у мамы на коленях, завороженно глядела в окно на светящиеся гирлянды, которыми была украшена праздничная Москва, и решительно сказала «Надо купить!». Это «надо купить», произнесенное в детстве, она пронесла через всю жизнь. Сколько трудов стоило увести ее из какого-нибудь магазина. Помню, как в Нью-Йорке во время легендарных гастролей Большого театра в Америке в 1962 году за несколько часов до самого первого спектакля «Лебединое озеро» Майя по дороге в театр предложила зайти в Мэйсис. Этот знаменитый универмаг, расположенный на Восьмой авеню, находился как раз недалеко от старого здания Метрополитен-оперы. «Майя, но ведь скоро спектакль», — напомнил я. «Заскочим, буквально на пять минут», — клятвенно заверила меня Майя. В итоге, за полчаса до спектакля, я нашел ее на первом этаже Мейсис, где она стояла в отделе нижнего белья и категорически отказывалась уходить. Слава богу, что в первом акте Лебединова Ей не нужно было на сцену. Но я опаздывал уже очень и очень. А однажды к нам в Испанию, во времена майиного руководства национальным балетом, приехал Боря Миссерер, и Майя потащила его с собой по магазинам. Он потом рассказывал, что, примерив в одном из бутиков жакет алого цвета, она, поглядев в зеркало, удовлетворенно констатировала. «О, это то, о чем я мечтала!» В следующем магазине, увидев на витрине жакет, практически ничем не отличавшийся от того, что был куплен до этого, Майя вновь повторила. — Это то, о чем я мечтала. Майя купила и его. — Эти туфли — то, что мне нужно, — говорила она в третьем бутике, прохаживаясь перед зеркалом в новых лодочках. Дома эти туфли навсегда ставились на полку. Одеваться Майя предпочитала у Пьера Кардена, которого очень любила, выделяя из всех законодателей мод. Тот отвечал ей полной взаимностью и создавал туалеты, которые она не только носила в жизни, но и в которых танцевала на сцене. Карден часто принимал Майю у себя. Я помню, как однажды мы приехали с ней в Париж, и произошла какая-то накладка с гостиницей, нам негде было остановиться. Тогда Пьер предложил нам свою квартиру в доме напротив Лувра. Он предупредил, что там давно никто не жил, однако деваться нам было некуда. Когда мы пришли в квартиру, то невольно ахнули. Пыль, скопище каких-то японских комодов, горок, шкафов. Она напоминала скорее склад антиквариата, нежели жилое помещение». Я тут же взялся за тряпку и щетку, чтобы навести хотя бы символический порядок. А потом пришел сам Карден с молотком и приколотил шторы к пыльным окнам, чтобы дневной свет не мешал Майе высыпаться. Когда Майя с Щедриным переехали в кооперативный дом Большого театра на улице Горького, ныне Тверской, они решили одну из комнат приспособить для занятий. Большая комната выходила окнами на улицу Горького, там встал рояль щедрена Во второй комнате была спальня, а третью оборудовали станком и большим зеркалом до пола. Но скоро она превратилась в кладовку, набитую чемоданами, распакованными и нераспакованными сумками, ворохами вещей. Отыскать что-либо в этой комнате не представлялось возможным а уж о том, чтобы заниматься в ней, и речи не было. При этом Майя никогда не привязывалась к вещам и была очень щедра, порой даже слишком. Она без лишних раздумий вынула из ушей бриллиантовые серьги и подарила их Сильвии Гиллем, которая поразила ее своим выступлением, а однажды сняла со стены рисунок Шагала с подписью автора и вручила его ошеломленному Рулану пяти. Не меньше майиной щедрости окружающих поражала ее неприхотливость. Объездив вдоль и поперек земной шар и перепробовав, кажется, деликатесы всех стран мира, она больше всего любила хлеб, намазанный сливочным маслом, и селедку, которую уважительно называла «селеда». Лакомства вкуснее для нее не существовало. Она рассказывала, как во время гастролей в Индии На приеме у Дживахарлала Неру все блюда подавали на банановых листах, заменявших тарелки. При этом вокруг не оказалось ни одного прибора. Майя попросила переводчика поинтересоваться у господина премьер-министра, где же вилка, и получила ответ. «Ну что вы, Майя! Есть это блюдо вилкой, все равно, что любить через переводчика». Майя всем своим существом ненавидела старость». Это был ее личный враг, с которым она боролась и сумела победить. Конечно, тело с возрастом не позволяло отдаваться танцу столь самозабвенно, как раньше, но память, подвижность, живость и острота ума, любопытство — все эти качества сохранились в ней и с возрастом, казалось, только усилились. Майя путешествовала, знакомилась, смотрела — впитывала окружающий мир с той же жадностью, что и раньше. В Вербье она часами могла гулять по горам в туфлях на невысоком каблучке, категорически не признавая специальных ботинок. Я в такие моменты думал только об одном — слава богу, что у нее здоровое сердце. Однажды мы с Щедреным после одной из таких прогулок уставшие возвращались в гостиницу. Майя следовала позади, периодически поторапливая нас. «У, старые, еле ноги волочат!» Она вообще не любила находиться в компании пожилых людей, которые, будучи на десять или даже двадцать лет моложе, все равно рядом с ней казались глубокими стариками. Майины живость и резкость восхищали. С огромным энтузиазмом, Она включилась в подготовку гала-концерта, посвященного ее 90-летнему юбилею. Сама расписала порядок номеров, артистов которых хотела пригласить, ансамбль Моисеева, балетная школа из Тольятти имени Плесецкой, балет Аллы Духовой, Ро в исполнении Вишневой, Гибель Розы в исполнении Лопаткиной, Кармен в исполнении Захаровой. Мая мечтала встретить свой юбилей на сцене Большого театра, часто повторяла «Как же мне нужен этот год!» Постскриптум. О смерти Майи я узнал от своего знакомого, который, услышав эту страшную новость по радио, тут же позвонил мне в Лазанну. Невозможно было поверить в это. Я моментально связался с Щедриным. Родион подтвердил, что Майи не стало. Первое, что он сделал — позвонил директору Большого театра Владимиру Урину, чтобы тот поставил в известность о произошедшем весь мир. Последняя воля Майи стала большим разочарованием для всех, кто жаждал проводить ее в последний путь. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией. Так она распорядилась в завещании относительно похорон. Таковой была, кстати, последняя воля Лили Брик, завещавшей развеять свой прах под Звениградом. И Безжар, к которому Майя относилась с большим пиететом, также предпочел кремацию погребению. В своем завещании он попросил развеять его прах Над Большим каналом в Венеции. Таким финалом Майя обезопасила себя от лицемерных речей фальшивого официоза, любопытных журналистов, и осталась в памяти своих поклонников навсегда живой и прекрасной. Церемония прощания с Майей проходила не в Мюнхене, где они щедреным прожили последние 25 лет, а в крошечном городке Киссинг в 60 километрах от Мюнхена насчитывающим всего-навсего 11 тысяч жителей. Выстроив на GPS-навигаторе маршрут, мы с Любой отправились из Лозанны в Кисинг. Ехали всю ночь, чтобы к утру быть на месте. Наш автомобиль подкатил к одноэтажному зданию крематория одновременно с небольшим автобусом катафалком Это было какое-то наваждение, ведь я проделал путь длиною более 500 километров, но совпал с Майей секунда в секунду. Из крематории вышел человек с каталкой. Он приблизился к катафалку и, открыв заднюю дверь, очень ловко перетащил гроб из машины на свою тележку. С подозрением, поглядывая на нас, человек повез гроб в здание крематория. На прощании присутствовало человек 15. Разумеется, сам Щедрин, ближайшие друзья его и Майи по Мюнхену, Владимир Урин и мы с Любой. Звучала музыка из балетов, в которых когда-то танцевала Майя. Гроб был открыт, но Щедрин закрыл лицо Майи легкой вуалью, сказав, что смерть никого не украшает. Видны были только руки, к которым можно было прикоснуться и поцеловать. Прощание было недолгим. Мы сопроводили гроб до железных дверей печи крематория. Когда створки раздвинулись, оттуда пахнуло жаром. При виде пламени, которое вот-вот поглотит майю, стало страшно. Гроб медленно покатился в адскую топку. Створки захлопнулись. Все. После небольшого поминального обеда мы уехали в Лозанну, а на следующий день позвонил Щедрин и рассказал, что над Киссингом пронесся настоящий смерч, не зафиксированный больше нигде, кроме этого крошечного городка. Мощнейший вихрь срывал крыши, валил деревья и на какое-то время оставил население во мраке, после чего унесся прочь. Так стихия прощалась со стихией.